Валерий Ларин. Не по заповеди. Делегация немецких физиков возвращалась с международного симпозиума в Москве. Руководитель группы заинтересовался докладом ленинградского коллеги, что и явилось причиной искривления их обратного маршрута через Ленинград. И здесь, в институте, наработавшем себе мировую популярность, их ожидало состояние шока. Экспериментальная установка, так поразившая немцев своими результатами, была выполнена, что называется, посредством шила и гвоздя. Существует ли в немецком языке эквивалент этому выражению, советской стороне было неведомо. Но точный, смысловой эквивалент наверняка существовал. Иначе у кельнцев не были бы такими лица. Словно у каждого внутри оборвался нерв, удерживающий выражение пресловутой готской бесстрастности. Было отчего? Экспериментальная установка, оказывается, монтировалась в условиях пещерных, до исторических в разрез с азбучными нормами прогрессивной технологии. Если я вас правильно понял, спектральный анализатор был изготовлен в этих условиях. Переводчик непроизвольно усилил интонацию недоумения своего патрона, Правда, тотчас компенсировал свою неловкость выражением вежливого внимания. Нас интересует суть. А что касается эмоций, извините, это к делу не относится. Так можно было истолковать выражение на лице Дитера Штельцера, физика из Кёльна, добровольно взявшего на себя роль переводчика. Да, именно здесь. Гости огляделись. Подслеповатая комнатуха Со щербатым в алюминиевых опилках полом И пузырящейся на стенах краской Могучие оконные решетки Память о некогда свирепствовавших в институте Эпидемиях секретности Два дряхлых замасленных станочка Токарный и горизонтально-фрезерный За ржавой стальной сеткой слесарный закуточек Банка с помятыми боками из-под завтрака туриста, добивала особенно слюной приклеенной к отогнутой крышке бычок. Последним мазком в представшей перед потрясенными кельницами картине была сиродствующая на куче ветоши порожняя маленькая, предмеском выжимая сусальную улыбку, задвинул ее ногой за мусорную корзинку. Директор уловил сметенный настрой гостей. Я понимаю, тем не менее, это так. Пробелы в технологии мы покрываем талантами, благо по этой части пока не обижу. Он потянулся взглядом через головы немцев. Николай Степанович. Гости расступились явив всеобщему вниманию дремавшего на табуретке щуплого морщинистого мужичка облаченного в затрепанный сатиновый халат из-под которого на груди выглядывал ленялый тельник Вот яркий представитель когорты талантов о которых я вам говорил индивидуальный проектант и изготовитель анализатора Николай Степанович Бакин Голосмейстер oh, Гуд «Интересно. Мо... Молодец!» Николай Степаныч в этом ошейнике почтительного внимания почувствовал себя очень неуютно, до да удушья. Горсткой он откинул со лба крылышки сидеющих волос и на всякий случай улыбнулся. Состояние его неуюта обостряло еще чувство вины, Позавчерашним утром портор института предупредил вольницу с механички о возможном визите зарубежных гостей. Просил быть по всей форме, в костюме, при галстуке, надо понимать. Но Николай Степанович, да простит его строжайший порторг, о просьбе напрочь забыл. А произошло это... Потому что на механичке шел срочный заказ для астрофизиков, опаздывать с которым было невозможно, потому что запуск спутника из-за нерасторопности Бакина откладывать не будут. Третий день к ряду Николай Степанович ночевал в институте на раскладушке, приготавливаемой для него сердобольными лаборантками, а траченное на поприще науки здоровья, Бакин поддерживал разумными дозировками гидролизного спирта двойной очистки. Сегодня ему было не до внешнего вида. Однако это не умаляло его чувство вины перед коллективом. Николай Степанович защищался от любопытствующих глаз растерянной улыбкой, вежливо прикрывая при этом разодранный останину халат ладонью. «Об одном...» При этом мечтал повалиться на кучу ветоши, как только дорогие гостюшки устанут его созерцать. Но не тут-то было. Директор института, улыбаясь гостям правой половины рта, левой, разжимая на толщину губы, прошептал. «Николай Степаныч, немедленно принять приличный вид и явиться через час на банкет». Анкетный зал являла себя институтскую столовую, вымытую и выскобленную в честь приезда интересных гостей. Потом тощие пальмочки разъедутся по институтским этажам, бумажные цветы вернутся на свои строго закрепленные за ними в лабораториях места, полы покроются ссадинами, а в воздухе сплетутся запахи тушеной капусты и солянки. Ну а пока помещение тянуло на чистенький ресторан второго разряда. Умеренные вульгарности поп-мотивчик скромной картины не портит. Среди тостов и благих пожеланий с кельнской стороны Пунктиром шла тема русской души и непредсказуемости русского характера, а также неистощимости на таланты страны, составляющие одну шестую территории земного шара. Вошедший в ораторский вкус шеф немецких физиков предложил тост за «Золотые руки и неутомимый поисковый дух». Перевод приблизительный. Русского самородка. Он прищелкнул пальцами, мучительно выискивая в памяти, и выдал. Блюху под кофач может! Да, да, я, я... храбро выпил и обратил в сторону Бакина персональный поклон. Но Николай Степанович к оказанной части остался глух. Он смотрел на переводчика и чувствовал, что его мука неузнавания близится к концу. «Вот сейчас, сейчас!» «Ну же!» — тикало в нем нетерпеливо. Эти волосы соломкой, на которые от набежал ржаной оттенок, упрямый лоб, поджатая губа, намекающий на волю подбородок и цыгановатые, ненардические глаза — Этот намек, отбрасывающий глаза, что-то неуверенно выспрашивали. Ну же! Дитер от лица коллег выразил пожелание скорейшей встречи в следующем году и, неожиданно поднявшись, пошел вокруг стола. Он шел, держа бокал не за ножку, а осторожно, как воробушка, грел его в кулаке. На Бакина при этом глядел неотрывно. Чем ближе было лицо Дитера, тем острее становилось у Бакина предчувствие узнавания. Гомон за столом затих, как перед скандалом. Николай Степанович почему-то встал. Белесый шрам на губе Дитера становился на уровне бакинского носа. Неорийские глаза заулыбались. «Кола! Здравствуй!» Бакин ощутил несказанное облегчение. Память наконец разрешилась. Он отставил бокал с вином в сторону, налил себе водки, принял для скорейшего приведения себя в чувство и обнял Штельцера. Ну, здорово. ДШК, Дегтярева-Шпагина, крупнокалиберный, машина отличная, точный, надежный, может стрелять бронебойными, а может трассирующими и зажигательными. Всем хорош пулемет, тяжел вот только, 180 килограммов, до да 11 коробок боекомплекта, да еще ЗИП. Впрочем, ЗИП обычно выбрасывался, Расчет четыре человека. Командир, наводчик, второй номер и ездовой с параконной повозкой. Коней береги пущей живота своего. Без них с таким грузом далеко не уйдешь. Без коней гибель. Поэтому кони с ездовым отправляются в надежное укрытие. К огневому рубежу расчет тянет своего заступника на руках. Сержант Коля Бакин посмотрел на распухшие пальцы, меж которых запеклась черная кровь, и тихо выругался. Каждое утро вот такая морока. Натруженные пальцы ни в какую не хотят разгибаться. Делать нечего, приходится прибегнуть к испытанному средству. Коля распустил ширинку, тугая попала... И помочился на кулаки. О, уже что-то. Помягчел и не так саднет. Он размял пальцы о дощатый край повозки. Пальцы ожили, и лениво, как пиявки в теплой луже, зашевелились. Бакин вздохнул и огляделся. Между соснами брели тяжелые сырые сумерки, дремали в рваном тумане неправдоподобно огромные кони. Место вроде спокойное, и ничто, казалось, не предвещало хлопотливый день. «Мауробия, готовься!» С расчетом Бакину повезло. Командир – казах Цымбал, парень дюжий, не вредный. К тому же по простоте своей командирским положением не пользуется. Таскает махину наравне со всеми. В запальчивости может заговорить по-своему или ругнуться. Но разве можно такое поставить в вину душевному парню, который еще и безоглядно смел? Нельзя. Второй номер Зубович из Белоруссии. Он огромен, на ногу тяжел и тугодумен. Расчет на него за неповоротливость ума обиды не держит. Потому что в деле ту неповоротливость он с лихвой перекрывает силой. Осторожно ссадили пулемет с повозки на землю. Коля обернул с кобу пилоткой, просунул руку И раз Искровененные ладони резанула боль Бакин тихо охнул и заскрипел зубами ДшаК по оси колес увяз в глинистом массиве Переглянулись и поволокли. Шелестел редкий мокрый снег, нехотя расступались сумерки, пропуская к берегу реки две глубокие борозды, оставляемые пулеметом. как плугом выворотили. Обернулся назад заряжающий и снова засипел от натуги. Коля чувствовал, как внутри вякает, а между лопаток хрустит от напряжения. Цымбал угрюмо сопел широким носом, брови сердито сдвинуты, но сам ни слова. Огневой рубеж находился на крутом берегу извилистой речки с темной мрачной водой, что и определяло ее название – Шварцвассер, черная вода. В сумерках меж заснеженных берегов речка просматривалась глубокими шрамами. Обрыв метров 15-20. Под обрывом к реке жмется густой кустарник, в котором ночью скрытно накопилась пехота. Через полчаса, мобилизуя приготовленные саперами средства, она по сигналу красной ракеты начнет форсирование. Прокопали на полтора штыка окопчик, закатили в него пулемет, уперев щитом в бруствер, примяли землю. Нормально. Улеглись. Коля после возни с пулеметом начал остывать. Холод принялся скоблить небогато, лишь гимнастеркой прикрытое тело. До сигнала красной ракеты оставалось ровно 12 минут. Рассвело, и за это время Бакин успел просмотреть противоположный берег, полого поднимающийся от реки заснеженный луг. Лук постепенно переходил в испещренную редколесьем высотку, по гребню которой шли немецкие траншеи. Прикинул на глазок от их окопчика до траншей сотни три метров. Немцы методично обрабатывали каждый метр берега минами и шрапнельными снарядами. Мина вещь пакостная, разрывается, коснувшись сучка или травинки, Заденет веточку над тобой, и от тебя каша. Это даже хорошо, что у их пулемета открытая позиция. Снизу из кустов уже доносились стоны раненых. А что будет, когда начнется атака? Лук может для гуляния в масленицу и годится, но уж никак не для атаки. Ровный, как туго натянутая простыня. Ни овражка, ни холмика и каждый метр пристрелен. Почему выбрали именно это место для атаки в лоб? Ведь леность чьего-то ума там в тылу будет оплачена солдатскими жизнями. Это не атака, а расстрел в упор. Такими неуставными вопросами мучился про себя Коля. Но решение командования обсуждению не подлежит приказ. Ахнула, и наша артиллерия пошла утюжить немецкие траншеи. Коля смотрел на танцующие гребню кусты разрывов и соображал. Пулемет их установлен на правом фланге. В этом есть определенный резон. Под контролем можно держать всю линию немецкой обороны, простреливая ее вдоль. И не просто держать, а подавлять огневые точки врага. Они себя обнаружат непременно, как только пехота пойдет в атаку. Прицел следует взять не на самой кромке окопов, а пониже, чтобы бить наверняка. Пуля все равно землю прошьет и свое дело сделает. За мыслями он не расслышал тишины, повисшей пугливо и ненадежно. Настолько слух приболелся к грохоту и визгу. Глистое небо прошило багрово-малиновая нить, плавно переломилась, и на кончике ее расцвела гвоздика. Тишина сорвалась. Опять застонала земля. Нижний край луга засеялся бегущими фигурками. Траншеи наверху закипели огнем. Навстречу бегущим потянулись огненные спицы, пулеметы. Одна точка. Вон другая. Третья. Коля увидел, как споткнулся один из бежавших. Крутнулся на месте другой. Бросила на бок третьего. Лук будто застлала наполовину рябеньким одеялом. У Бакина похолодели ноги. Только половину прошли, а сколько уже выкосила. Ленту. Неподатливый затвор. До да отказа на себя. Приемная коробка жадно закусила ленту. Краем глаза Коля подметил, что ленты стандартного комплекта по 50 патронов сочленены в 100 патронный молодец уборчи. Только бы не запороть ствол от перегрева. Плечи пулемета властно взяли баки на подмышки и затрясли. Ду-ду-ду-ду забила его крупная дрожь. Отсеклась одна огненная трасса, другая. Сейчас заткнем третью. Глаза вдруг залило нестерпимо рыжим светом. От грохота лопнула голова. Или не лопнула. Бакин очнулся от странного ощущения, что он голый. Встал на карачки, бережно подобрал телогрейку и тут его вырвало. Постоял, мотая головой и отфыркиваясь, огляделся. Над окопчиком пластался горьковато-сладкий дымок. В разворошенной кладке патронных коробок лежала аккуратная верхняя половина второго номера, чуть повернувшись на бок и положив голову на согнутую руку. Вроде как задумалась верхняя половина Зубовича. У Бакина съежилась на голове кожа, заныли корни волос, язык приморозила к гортани. Отодрал его усилием ушибленной воли и тихо позвал. Вань! Ваня!